Глава двадцать первая. В поисках решения. «Ты не сбежишь!» Мисора проснулась и уставилась в мрачный потолок. Глубокий вдох. Знакомый ледяной голос. Всего лишь иллюзия, сон. Мужчина никак не мог оказаться в стенах замка. Только кошмар. Отголосок прошлого. Миссора почувствовала, что затек левый бок. Она спала на сваленных мешках в общей коморке для слуг, и каждое утро ее будила возня крикливых, недовольных женщин. Но сегодня миссора проснулась раньше остальных. Она приподнялась и пригладила спутавшиеся во сне волосы. В во рту остался отвратительный привкус. О случившемся будут знать только двое. Мисора чувствовала себя частью чего-то особенного, одной кровавой и неприятной тайны. Она не жалела о том, что сделала. Почти не жалела и о том, что было после. Король решил поиграть. Пусть. Через полчаса, когда слуги пробудились, миссора собрала волосы в пучок и отправилась на кухню. Она была дико голодна, но знала, что поесть удастся не раньше, чем позавтракает король. Слуги могли порадовать себя немногим. И женщина думала о том, как хорошо было бы сидеть за одним столом с Лангреном. Вкушать ту же пищу, что и он с презрением, поглядывая на тех, кто дурно с ней обращался. Страшные и глупые желания. Месора знала, что они вряд ли исполнятся. Нарезая фрукты тонкими кольцами, она наблюдала за суетящимися служанками. Многие из них оказались старше, во всяком случае внешне. Но встречались и молоденькие неопытные кокетки. Почти никто из них не был замужем. Но Мисора знала, что у большинства есть дети. Скорее всего, они отдавались стражникам, понимая, что это единственный доступный способ хотя бы временно заполучить мужчину. Те немногие, что все-таки были обручены, горделиво вскидывали подбородки, чувствуя себя на высшей ступени. Миссурия это казалось отвратительным. Неся поднос в тронный зал, она поймала себя на мысли, что предвкушает встречу с Лангреном. Женщину привлекала возможность стать для него кем-то особенным. Льстило то, что она интереснее королевы. Конечно, лисица не могла не замечать скуки в глазах Лангрена когда Наоми медленно жевала, уставившись в тарелку. «Да и кто бы не отчаялся с такой женой!» «Кролик!» «Да, трусливый кролик!» Мисора улыбнулась, решив, что подобрала отличное определение королеве. «А лисицы охотятся на кроликов!» Зайдя в зал, Мисора тут же взглянула на короля. Но к ее величайшему разочарованию Лангрен не обратил на нее внимания. Он беседовал с приближенными и, будучи увлечен разговором, не отвлекался на такие мелочи, как появление служанки. «Вы должны устроить достойный прием». «Я понял, Ваше Величество. Будет сделано». Мисора пристально смотрела на спокойное и задумчивое лицо короля. Она заметила, что Наоми не спустилась к завтраку, и задалась вопросом, чем сейчас занимается юная королева Ривердаса. На самом деле ей было не так уж и интересно. Всего на мгновение она замерла у стола, надеясь, что Лангрен обратится к ней. Но этого не произошло, и женщина покинула зал. Она вышла, испытав одновременно и облегчение, и разочарование. «Жить мне надоело, что ли? Зачем привлекать внимание? Какая дикость!» Пытаясь убедить себя в том, что замок она скоро покинет, и что король всего лишь мужелан, прячущий за душой гору смертных грехов, Мисора вернулась к работе на кухне. Наоми не спустилась к завтраку, потому что ей не терпелось получить ответ от Перицея. Она знала, в это время Лангрен будет занят, и вероятность столкнуться с ним в коридоре крайне мала. В конце концов, всегда можно сослаться на сонливость или легкое недомогание. Девушке не составляло труда иногда обманывать мужа. Впрочем, все ее боли королю скорее претили. Лангрен никогда не беспокоился о здоровье Наоми и девушка знала, что не мила мужу. Несмотря на это, она сама изо всех сил старалась его полюбить. Наивно полагала, что тогда сумеет стать желанной и превратить свое жалкое существование в подобие достойной жизни. Науми застала периция на том же месте. И как раз вовремя. Лекарь собирался уходить но, завидев королеву, почтительно склонил голову и поприветствовал ее. «Ты нашел способ помочь мне?» – спросила она сходу, решив не тратить время на любезности. «Я много читал, но...» «Боюсь, какие бы травы мы не смешали, результата не будет». «Настои не помогают. Цикл свидетельствует в вашу пользу». «Нельзя вылечить то, что не болит. Я уже говорил, что проблема может быть в его величестве. Скажешь ему это, и наши головы окажутся на пиках». «Понимаю. Вообще-то я кое-что нашел, но... Боюсь, вам не понравится». «Говори». Дурное предчувствие закралось Наоми под кожу. «Это ритуал». Древняя практика. Мне понадобилось время, чтобы ее расшифровать. Периций достал небольшую книгу, желтые страницы которой готовились вот-вот превратиться в пыль. Я не знаю, действительно ли это может помочь. Неприродная магия сила шаха, если угодно. В отличие от Гиула, Шах всегда оказывает помощь но он берет плату, и цена обычно высока. Странно, что я нашел подобную вещь во дворце. Конечно, здесь, по большему счету, безобидные рецепты, но есть вещи странного содержания. Наоми приблизилась к столу, чтобы разглядеть текст. Что-то внутри нее взывало, молило остановиться». Здесь сказано, что ритуал необходимо проводить женщине, которая не может родить. То есть все действия, включая поиск ингредиентов, вам нужно будет осуществить самой. Что именно я должна найти? Читай. С нетерпением велела Наоми. Вам понадобится три вида трав. Дунга, рира и зеф. Все это можно нарвать в горах. «Нужно покинуть замок? Но я ведь королева, я не могу сделать этого одна». «Вам и не нужно быть одной. Возьмите с собой стражу. Скажите, что желаете развеяться». «Что еще?» Наоми покосилась на книгу, надеясь, что перечень окажется мал и безобиден. «Орех орцис. Может, вы о нем когда-то слышали? Довольно редкий вид». Он густо-коричневого, формой напоминает шар и покрыт золотистой кожурой. Уверен, в столицу его иногда привозят, и вы сможете купить. Что еще? Самый неприятный и сомнительный ингредиент. Его будет трудно достать. Мужчина замялся, пристально посмотрел на Наоми и спросил. «Вы верите в магию?» На мгновение девушка потеряла дар речи. «Что за вопрос? Разумеется, в нашей стране есть магия. Передо мной один из них». «Я не про ту магию, что жива в древних кланах, а про ту, что доступна людям. Например, ритуал, который окажет нужный эффект». «Не знаю. Впервые слышу о таком. Но поверю во что угодно, если это поможет». «Какой последний ингредиент?» У Наоми сдали нервы. «Это сердце», — отозвался перицей. «Сердце целомудренной женщины, взятое во время ее красного цикла». «Не понимаю». Наоми качнула головой, как будто не расслышала. Перицей закрыл книгу и облизнул нижнюю губу. Вам нужно принести в жертву здоровую целомудренную девушку, чтобы забрать ее жизненные силы и способность к деторождению. Как говорится, отдавший обретает Я предупредил: подобные практики ужасные. Цена всегда велика. Но если вы согласны, я опишу ход ритуала и скажу, что О боже! Наоми в ужасе отстранилась! «Я не буду никого убивать. Только не это». «Тогда ритуал не сработает. Вы должны решить, чего хотите больше. Пробовать все известные методы для того, чтобы зачать ребенка или жалеть незнакомку». «Это бесчеловечно». «А что человечно, Ваше Величество? Признайтесь». «Много ли человечного вы видели с тех пор, как прибыли в Ривердас?» Лицо Наоми побледнело. Она испуганно выпучила глаза, будто ее застали на месте преступления. «Какая разница, что я видела? Я не обязана уподобляться этим!» «Ну же, договаривайте!» «Думаете, я не вижу, как вы ненавидите людей вокруг?» «Не вы ли приходите сюда, потому что боитесь собственного мужа?» «Не смей так со мной разговаривать!» «Или что? Расскажете королю?» «Я вам не враг, скорее наоборот. Я хочу помочь, но если вы не согласны, то я бессилен. Иногда смерть может послужить во благо. Это огромная честь». Наоми не хотела верить в услышанное. Она боялась смерти. Старалась обходить ее всеми возможными способами. А сейчас ей предлагали убить человека. И не просто убить, а еще вырезать его сердце. А все ради чего? Ради потенциальной возможности родить. «Отвратительно!» Мы даже не знаем, наверняка, сработает ли это. Есть ли иные ритуалы, не требующие убийства? Нет, Ваше Величество. Все безобидные методы мы с вами уже испробовали. Но я не могу. Я просто не смогу лишить жизни человека. Вы так думаете, потому что не пробовали. «Ваш муж перебил огромное количество людей. Закон борьбы никто не отменял. Вы живете в государстве, где каждый человек кого-то когда-то убил». «Даже вы?» Перицей пожал плечами. «Нам всем приходится выбирать». «Боже!» «Геул не всегда милостив. Я пытаюсь помочь». Но я даже не знаю, где искать эту девушку. Как я пойму, что она целомудренна? Вы можете предоставить это мне. Как придворный лекарь я имею право провести всеобщий осмотр. В качестве профилактики, допустим. Опасаться болезней – дело естественное. Вас никто не упрекнет. Наоми мерила шагами комнату. Она пребывала в растерянности и не знала, что отвечать. «Нечего опасаться, Ваше Величество. Не так страшен грех, как о нем говорят. Зато представьте, как счастливы вы будете, когда, наконец, почувствуете ребенка под сердцем. Как обрадуется король. Смеешь настаивать? Я буду проклята до конца дней и никогда не попаду в Оридон». «Разве Аридон не обитель для славно ушедших воинов?» Наоми почувствовала, как в ней вспыхивают чувства. Лангрен говорил, она не должна позволять слугам унижать себя. «Почему она вообще терпит такой тон?» «Что ты сказал? Намекаешь, что и мне дорога лишь к шаху? «Извините, если оскорбил. Так говорят многие». «Не принципиально о вас, о людях, которые не могут за себя постоять». «Думаешь, я не могу за себя постоять?» «Тогда зачем вы здесь?» «Замолчи!» На глазах Наоми выступили гневные слезы. Слова мага были особенно оскорбительные, потому что несли в себе правду. Захотелось кинуться на него, ударить». Но Наоми знала, что не сможет. Что она будет делать потом? «Жертвовать чьей-то жизнью ради собственного благополучия ненормально. Многие так и поступают. Иногда это единственный способ выжить». «Нет». Наоми содрогнулась и сморгнула слезы. «Обстоятельства делают людей отвратительными». Грубыми, жестокими, алчными. В этой стране страшно жить только потому, что смерть стала способом развлечения. Она решает любую проблему, любой спор. Но разве это правильно? Никто не говорит о правильности. Может, Ваше Величество правильного и не существует. Что правильно? Смерть девицы и рождение наследника – Или в ваши мучения перед неизвестным концом? Задумайтесь, повела бы себя столь благородно любая другая девушка на вашем месте. Науми качнула головой и вдруг направилась к двери. Она больше не хотела оставаться в удушливой коморке, желавшей загубить ее сущность, раздавить плоть и заничтожить и развеять, как пыль. Ей не хватало воздуха, а в теле возникла дрожь, порождаемая ледяным ужасом. Какой из зол принесет больше страданий? «Суть в том, что на моем месте не кто-то, а я, и я не могу пойти на это», — бросила она напоследок. Перицей проводил ее разочарованным взглядом. Казалось, он ждал от королевы большего. Но в итоге усмехнулся, поняв, насколько нелепо она выглядит в этом дворце и как неоправданно мягкость ее сердца, не смею приказывать вам. Наоми хлопнула дверью. Отчаяние удушало. И почему жизнь к ней так жестока? Неужели Гиулы правда не любит слабых? Не берет к себе тех, кто не хочет сражаться. «Мы попробуем снова. Я непременно забеременею и без убийства», убеждала она себя, а между тем все меньше верила, что это возможно.